глава двадцать четвёртая. копье сбылись мои худшие опасения мы попали в ловушку мы пришли в ловушку своими собственными ногами буквально на блюдечке подав императору сразу всю мятежную армию сами себя затолкали в узкие переулки города позволив противнику занять доминирующую позицию на крышах. Подставились, как мышь, очарованная ароматом сырной головки, лежащей на спусковой пружине мышеловки. Из порталов посыпались воины императора, вооружённые луками и арбалетами. Они занимали позиции на крышах домов, вставая по периметру и направляя своё оружие вниз, на нас, на мою армию, на моих людей. Но это было ещё полбеды. Настоящая беда началась когда из порталов стали выходить алые гвардейцы. Один десяток, второй, третий, пятый — им не было конца. Они лились из порталов бесконечной рекой, словно полчища гигантских тараканов, атакующих кухню при выключенном свете. Не зря же вся эта ловушка была задумана именно на вечернее время, чтобы алые могли функционировать, как я сразу не догадался. Я должен был догадаться — что не просто так в сообщении на говорилось именно о тёмном времени суток, ведь именно солнечный свет приводит алых в состояние каменных истуканов, и никакой другой. По крайней мере, призрачный голубой свет порталов не оказывал на них никакого влияния. Чёрт, да как вообще они проходят через порталы? Они же демоны, в конце концов. «Жалкие подобия демона. Потому и проходят, и оттого выглядят ещё более жалкими». Будь у тебя крылья, тебе бы вообще никакие порталы были не нужны. Ты просто мог бы одним усилием мысли оказаться, где только пожелаешь. Но у меня нет крыльев. А если я прямо сейчас что-то не придумаю, то не будет и армии, с помощью которой я мог бы эти крылья добыть. Дома. Что дома? Пусть армия прячется в дома. Они все равно пусты. Изнутри можно подняться на крышу, избегая обстрела. Сократить дистанции, чтобы получить преимущество. «А ты покатывай гипсов Императора!» «Соображаешь, рогатый!» Я коротким движением локтя выбил дверь ближайшего дома и завопил, что есть мочи. «Дома! Поднимайтесь на крышу изнутри! Передайте остальным!» И, не дожидаясь ответа, напряг ноги и взлетел в воздух, приземляясь уже на крышу. Ещё в прыжке меня настигло несколько стрел, которые предсказуемо отлетели от брони. Крушая каменный бордюр, я запрыгнул на крышу и взмахом руки отправил в полёт сразу трёх или четырёх бойцов Императора. Звизгнув, они канули в темноту под ногами и секунды позже раздались крики и чавканье выдираемого из живой плоти оружия. Второй взмах. Ещё двое улетают прочь с крыши, роняя оружие и размахивая руками. А потом из ближайшего портала выпал Алый. Без всякой паузы, ни секунды не сомневаясь и не раздумывая, он кинулся на меня, занося барду. Копьё выстрелило из моей руки даже раньше, чем я успел о нём подумать. Красно-белая молния пронзила пространство вытягиваясь на добрых пять метров и нанизала рачью голову Алова на себя, как оливку на шпажку в бокале мартини. Гвардеец не успел ни среагировать, ни защититься. Так быстро всё произошло. Я даже сам едва успел понять, что творю. Уже через мгновение копьё вернулось в руку, крутанулось, будто живя своей жизнью, и сверху вниз, через плечо, упало за спину, уперевшись остреем в крышу, прикрывая позвоночник и голову. Бам! прилетело по нему сзади, явно непростым мечом или топором. Я даже покачнулся немного. Не мешкая, я дёрнул древка вниз, заставляя острее описывать дугу в воздухе. Остановил копьё параллельно земли, положив его себе на плечо и резко, как поршнем, двинул за спину, слепую, лишь догадываясь, где противник. Копьё слегка замедлилось. Попал. Даже не разворачиваясь, я резко дёрнул древка влево-вправо, заставляя копьё разметать чертям то, во что оно попало. Без разницы, во что именно. Своих за спиной точно не было. Просто не могло быть слишком рано. С соседней крыши на мою прыгнули ещё двое алых. Рванулись ко мне, занося барды. Только один, чтобы ударить сверху вниз, а второй слева направо. Кажется, их немного подочили воевать. Похоже на то. Я не стал блокировать копьём, а лишь скользнул навстречу алым, в последний момент сместившись в сторону, в сторону того который бил сверху вниз, сделав так, чтобы он оказался между мной и вторым противником. Гвардейцы не мешкали ни секунды. Ближайший ко мне тут же отступил на шаг назад, а второй в противовес ему шагнул вперёд, и они оба снова оказались передо мной. Да, их точно подучили. Гвардейцы атаковали одновременно с разных сторон. Решив не тянуть, я подставил под удар левого бронированное плечо, а правого атаковал сам, перерубив у Али из и заодно руку. Покачнувшись от пропущенного удара, я атаковал Лео, пользуясь тем, что он отвёл алебарду в новом замахе. Гвардеец засуетился, перекидывая алебарду в руках, пытаясь заблокировать древком. Но копьё хищно изогнулось гибким кнутом, перехлестнуло через него и вонзилось алому сверху вниз в голову туда, где у человека была бы челюсть. Скользящий шаг назад, я снова оказываюсь рядом с правым, лишившись руки. Круговое движение рукой кладёт петлю из ставшего гибким копья ему на шею, а потом рывок и сразу две рачьи головы взлетают в воздух. Одна — отгрызенная острыми гранями древка, как ленточной пилой, вторая — сорванная с плечи зазубренным наконечником. «Твои поднялись на крыше. Будь осторожен!» Я на мгновение остановился, чтобы оглядеться. Не могу сказать, сколько времени я потратил на этих алых, но его хватило, чтобы мятежники вырвались на крыше. Вылезая из люков, из слуховых окон, а на самых высоких зданиях просто выскакивали с лестниц. Сходу вступали в бой, набрасываясь на императорских солдат, сбрасывали их с крыш, насаживали на мечи и копья, орали и бесновались. Демонологи тоже не спали. Они явно не забыли, чем их снабдили, и вовсю этим пользовались. Одна за другой крыши скрывались в чёрных облаках антрацитового порошка, заставляя алых, попавших внутрь, замедляться и делать ошибки. Вооружённые оружием безликих мятежники пользовались ситуацией, набрасываясь на врагов по двое-трое, отрубая им конечности, роняя на крышу, лишая конечности и, в конце концов, голов. Но не везде всё было так хорошо. Где-то явно было видно, что имперцы берут верх. Где-то они очень быстро поняли, что происходит, и развернули свои луки и арбалеты в тыл раньше, чем меднежники выбрались на крыше. И когда это произошло, их встретила лавина стрел, моментально унёсшая десятки жизней. Утыканные, как ёжики, трупы переградили проход, ещё больше усложнили задачу вырваться на крышу, а имперцы воспользовались этим, чтобы продолжить обстрел тех, кто ещё оставался внизу. В других местах Алые добрались до демонологов раньше, чем те успели пустить в ход трофейное оружие безликих. И теперь антроцитовые клинки и бомбы с порошком валялись на крышах бесполезным хламом, а Алые двигались сквозь людей, как бульдозеры, оставляя за собой кровавые просеки А и таких крыш было больше, чем тех, на которых мятежники брали верх. Именно этими крышами я и занялся. Прыгнул на ближайшую, едва не придавив отступающих мятежников, и ударил плечом Валова, отбрасывая его назад. Ничего больше я сделать не успел. Гвардеец отлетел назад, затормозил древком, уперев его в камень крыши у себя за спиной. Камень спороло узкой бороздой и кинулся на меня. Из двух соседних крыш Аллой тоже кинулись на меня, полностью позабыв о людях, которых только что истребляли десятками. «Похоже, им очень хочется именно нас». «Похоже, что да». Узкая крыша не позволяла маневрировать. а лишний раз блокировать удары доспехами не хотелось, кто знает. Вдруг алых всё же есть возможность их пробить. Поэтому быстро оглядевшись, я нашёл более или менее свободную от своих людей крышу в пределах досягаемости и перепрыгнул на неё. И Ялы тут же прыгнули следом прямо в полете, замахиваясь алебардами. И будто этого было мало, с соседних крыш к ним присоединились еще двое. Гвардейцы вообще не считались с потерями. Широкие взмахи их алебард, направленные на то, чтобы достать меня, мимоходом косили и неудачливых имперских солдат, не успевших спрыгнуть с крыши. Но алых это совершенно не волновало. Все их, естество, желало только одного: уничтожить нас. Все, что они видели перед собой, мы. Удары сыпались со всех сторон. Я уже даже не пытался блокировать, а лишь атаковал, предоставив защиту демону. Копьё металось разъярённой змею, и оно было сразу везде, в каждой точке пространства. Оно билось, выброшенным на берег угрём. Она рассекала воздух стремительным хлыстом, жалила скорпионом хвостом. Но всего этого было мало. Аллы каким-то непостижимым образом перемещались вокруг друг друга, тасовали сами себя, как заколдованные карты не нуждающиеся в руках Шулера. Мой взгляд просто не успевал за ними. Я не мог понять, кто из них кто? Кто из них тот, кого я только что атаковал, и достал ли я его? Кто из них только что атаковал меня и ушёл на замах после этого? Я не понимаю. Два раза я достал кого-то из них. Первый оторвав от шлема кусок, второй разрубив древки алибарды. Так все остальные тут же, как один, оторвали куски шлемов сами у себя и, наступив ногой, сломали древки алибард оставшись с подобием боевых топоров. Стало чуть легче. Теперь я мог держать их на дистанции, очерчивая вокруг себя копьём круг безопасности. Но я всё равно отступал. Менял крыши, перепрыгивая с одной на другую, и каждый раз, когда я это делал, на меня налипали всё новые и новые алые. А потом за спиной раздался невнятный гортанный возглас, и спину обожгло пламенем. «Маги подоспели! Не торопились же они. «Специально ждали, когда наши войска вязнут в бою поплотнее». «Твою мать, это плохо. Это очень-очень плохо. Я совершенно забыл о том, что у Императора есть ещё и маги. А ведь демон прав. Они специально как можно дольше не показывались, чтобы не привлечь к себе слишком много внимания». Спина снова обожгло. Но на этот раз холодом. Даже немного неприятно стало. Не сдержав злобного рыка, я развернулся, чтобы посмотреть в глаза на халу, посмешу поливать меня магией. И тут же мне спину ударил сразу добрый десяток топоров. Кажется, от доспеха что-то откололось. «От мозгов твоих что-то откололось! Убей магов!» Я выбросил копье вперед раньше, чем сообразил, что делаю. Красная молния метнулась к висящему в воздухе человеку в красной рясе, но он был к этому готов и исчез с тихим хлопком, появившись десятью метрами правее. Этого ещё не хватало. Они ещё и скачут, как блохи. Естественно, это же маги. Пользуйся зрением, ты увидишь точки, по которым он перемещается. Точно. Я же могу. Бах! Спина снова прилетела слажной атакой сразу нескольких клинков. Да так мощно, что меня аж потянуло вперёд, и я вынужден был сделать пару шагов, чтобы не упасть. Нет, так дело не пойдёт. С таким азартом они точно меня расколупают, как орех. Ведь если моё копьё пронзает их доспех, то значит, их оружие рано или поздно пронзит мои, Они ведь являются копией меня. Нельзя забывать про них. Никак нельзя. Я снова развернулся калом, отмахиваясь копьём, и достал одного. Достал! Разрубил резко укоротившимся до размеров большого меча копьём от плеча до пояса. Да только одного. А все остальные тут же синхронно отскочили назад, разрывая дистанцию, и снова замелькали перед глазами, как разноцветные стёклышки в калейдоскопе. Выругавшись, я бросился на них, полностью полагаясь на копьё и не пытаясь его контролировать. Алые тут же рассыпались в круг, взяв меня в кольцо, и атакуя со спины и боков, а сверху опять вперемешку полились лёд и пламя. Гвардейцы перестали пытаться убить меня. Теперь они лишь отвлекали моё внимание, пока маги обрабатывали меня своими заклинаниями. Да ещё и атаковали из-под тишка, если выпадала такая возможность. Чёрт, что же делать? Даже если они не убьют меня прямо здесь и сейчас, то точно замедлят достаточно для того, чтобы всю армию разложили на атомы, пока я тут с ними можусь. Делать-то что? Пожалуй, остаётся только один путь. Бросить всё, бросить всех и просто бежать к дворцу. Прямо по крышам, прямо по головам. Оторваться от алых прибыть во дворец раньше них и убить Тайфона, пока они не успели добраться. С ума сошел? Эти недоноски без тебя ни на что не способны. Они все тут полягут вместе с твоей любимой Торой. Тору я заберу. Она мне нужна. Она единственная здесь, кто что-то понимает в демонах. А остальные... Но я с самого начала подозревал, что они все умрут. Зато они не подозревали. Они пошли за тобой, как за символом свободы. «Представляешь, что теперь случится с ними, если они увидят, как ты драпаешь?» «Не представляю. И даже не хочу. И я не драпаю. Я здесь, чтобы убить Императора. Они это знают. Так что я иду убивать Императора. Только вот вырусь из этого окружения гребаных варёных раков». Я вскинул копьё параллельно земле, блокируя уже тысячный, миллионный удар за последние полчаса. Дёрнул его на себя, фиксируя топор и не давая забрать его обратно. Коротко взгляну на Алова и увидел, как его голова медленно взлетает вверх, отделённое от тела узким и тонким чёрным клинком. Удар пришёлся со спины, и Алла его не видел. А может, и видел, но не отреагировал, полностью сосредоточенный на мне. В любом случае, изогнутое лезвие сняло голову с бронированных плеч так легко, словно это была вишенка на кремовой шапке торта. Тело Ало ещё секунду постояло, уже начиная облетать, как дерево поздней осенью, и осело на пол открывая того, кто стоял у него за спиной. «И я понял, что я не знаю, кто это». «Я знаю». Двух слов от Аяки хватило, чтобы понять, что на самом деле я тоже знаю, кто эта фигура, затянутая во всё чёрное так, что они только глаза видны с антрацитовым оружием в руках, с пузырьками и колбами на поясе. «Безликий». Безликий. Стоящие вокруг меня алые, попадали один за другим, лишённые голов, проткнутые насквозь или убитые каким-то ещё образом. За их спинами обнаружились безликие. Десяток, не меньше. Они стояли и молча смотрели на меня, не убирая оружия, но и не направляя его на меня. Оглядись. Наверное, они привели всех, кто остался. Пользуясь моментом, я быстро огляделся. Вокруг на крышах действительно мелькали чёрные силуэты, винчиваясь между красными имперскими оттенками и разноцветными одеждами мятежников. Облака чёрного порошка вспухали намного чаще, тут и там появлялось чёрное оружие, сталкиваясь с солибардами алых и даже умудряясь противостоять им. Всего я насчитал порядка семи десятков безликих, плюс те, что стояли рядом со мной. А они тоже времени даром не теряли. Один из них заметил мага, который упорно поливал меня огнём, и взмахнул рукой, швыряя в его сторону моток тонкой верёвки. Петля захлестнула ногу мага и безликий как следует дёрнул, снимая колдуна с неба, как сдёргивают с дерева застрявшего воздушного змея. Громко выругавшись, маг снова исчез и появился в другом месте, а потом снова обрушил лавину огня. Только уже не на меня, а на безликих. Они прыснули в сторону, покатились по крыше, уворачиваясь от пламени. Один на мгновение застыл в приседе, скинул левую руку и с тихим щелчком в сторону мага отправились короткие стрелки. Макс защитился чем-то похожим на силовое поле, ведь его выругался и внезапно размножился, превратившись сразу в десяток копий самого себя. «Иди!», «Иди — услышал я рядом с собой. «Мы сами!» — я перевел взгляд. Один из безликих стоял рядом со мной, указывая мечом в сторону дворца. «Справитесь?» — неуверенно спросил я. «Нет, потому иди. Убьешь императора, все кончится». «Черт! Они все так коротко говорят!» «Да, Тора не забудь!» «Точно, Тора!» Я огляделся, пытаясь найти глазами волшебницу, и нашёл по ярким вспышкам магии метрах трёхстах от меня. Выбирая крыши так, чтобы не нацеплять на себя новых алых, я пропрыгал к ней и успел вовремя. Её отряду как раз нужна была помощь. Быстро раскидав имперцев, я обратился к Торе. «Идём!» «Куда?» «Угадай!» Тора резко оглянулась, словно ища поддержки у бойцов своего отряда. Но они уже развернулись и прыгали на соседнюю крышу, чтобы помочь другим мятежникам. «Хорошо, идём!» — она кивнула. «Что делать будем?» — я улыбнулся. «Возвращать трон настоящей императрице!»